Глава 28. В бесконечной попытке догнать свою собственную утреннюю тень Пиппа торопливо шла под деревьями по Кросс-Лейн. Когда Рейнельцы успокоились и пришли в себя, она отвезла Конора в школу и оставила машину там. Однако сама на урок не пошла, решила воспользоваться тем, что мама отпросила ее с первых уроков и поговорить с нет до Сильвой. Сколько можно тянуть? Все дороги, как ни крути, вели снова к ней. Даже та, по которой шла Пипа. Не сводя глаз с выкрашенной в синий цвет входной двери, она шагнула на проложенную к дому бетонную дорожку. Разгоряченная быстрой ходьбой, сердце громко стучало. Собравшись с духом, Пипа дважды отрывисто нажала на кнопку звонка. За матовым стеклом возник расплывчатый силуэт медленно приближающегося к двери человека. Лязгнул замок. На пороге стояла до Сильва собственной персоной. Белокурые волосы убраны с лица, голубые глаза подведены яркими стрелками. «Привет!» — как можно бодрее поздоровалась Пипа. «Твою мать!» — отозвалась Нед. «Чего приперлась?» «Поговорить про Джейми», — пролепетала Пипа. «Я уже все тебе сказала. Не знаю, где он. На связь не выходил». Нед хотела закрыть дверь. «Нашли труп», — выпалила Пипа. Уловка сработала. Нет, застыла. Это оказался не Джейми, но, кто знает, мог быть и он. «Шесть дней прошло, а от него никаких вестей». «Нед, пойми, Джейми, скорее всего, в беде. Ты знаешь его лучше других. Пожалуйста!» Голос Пиппы сорвался. «Не для себя, прошу. Ты меня ненавидишь, я знаю. Но, пожалуйста, помоги мне ради его родных. Я только что от них. Минут двадцать назад они думали, что Джейми умер. Такое пережили!» В глазах Нед мелькнула едва уловимая грусть. Взгляд слегка смягчился. «Ты...» — медленно проговорила она. «Думаешь, с ним случилось что-то плохое?» «Я продолжаю надеяться на лучшее, по крайней мере, не подаю вида при его родных», — ответила Пипа. «Только не знаю, что и думать». Нет, закусила губу. «В последнее время вы с Джейми разговаривали?» «Да, немного», — кивнула Нет. «Он когда-нибудь упоминал имя Лейлы Мид?» Покусывая нижнюю губу, Нет посмотрела вверх, размышляя. «Нет, первый раз слышу». «Ясно. Помню, ты раньше говорила, что Джейми так тебе не зашел после поминок. И все же спрошу еще раз. Он не заходил примерно в 22.40?» «Нет!» — она наклонила голову, и короткие белые волосы упали ей на глаза. «Дело в том», — начала Пипа, — «один свидетель видел, как Джейми зашел к вам. Свидетель шел в это время по Кросс-Лейн и точно описал дом». Нет, моргнула, взгляд ожесточился. «А мне плевать, что сказал твой гребаный свидетель!» — зло бросила она. «Он ошибся, ясно? Джейми сюда не приходил!» «Ладно, извини!» Пиппа примеряюще подняла руки. «Я просто спросила». «Ну все, ты спросила, я ответила. Вали!» «Последний вопрос!» Взмолилась Пиппа, с тревогой глядя на скользнувшие к краю двери пальцы. «Надо было действовать осторожнее. В прошлый раз нет просто захлопнула дверь перед ее носом». «Это насчет твоего парня, Люка Итана». «Я в курсе, как его зовут», — усмехнулась Нэд. «Что тебе от него надо?» Ммм... Пиппа не знала, с какой стороны подобраться к вопросу, и сразу перешла к сути. «Короче, я думаю, что Люк занимается наркотиками. Один несовершеннолетний паренёк получает их у какой-то лондонской банды и привозит сюда». А затем, по моим предположениям, Люк распределяет их среди местных дилеров. Лицо Нет застыло как маска. Наркотики он забирает из заброшенного фермерского дома, где нашли труп Энди. Именно там мы засекли следы присутствия Джейми, прежде чем с ним что-то случилось. Возможно, это как-то связано с Люком. Нет шевельнулась. «Но это еще не все», — продолжала Пипа, не давая ей вставить слово. «Паренек, который перевозит наркотики, сказал, что Люк злился, потому что потерял 900 фунтов стерлингов. Именно такую сумму пару недель назад просил Джейми в долг у отца». «Ты к чему клонишь?» — спросила Нет, прикрыв глаза. «Люк ведь одалживает людям деньги, так?» Может, он и Джейми судил сколько-то, а тот не смог вернуть долг, ну и попросил у отца. А потом, когда его поймали на попытке опустошить корпоративную карту, он сказал, что это вопрос жизни и смерти. Пиппа умолкла и только сейчас осмелилась взглянуть на нет. «Я сразу вспомнила про наш с вами разговор. Когда Люк заявил, что был всю ночь дома», Ты как-то странно на него посмотрела. Но я и подумала. Ах, ты подумала. С тихой злобой процедила Нет, готовясь обрушить на Пипу всю свою ярость. Да что с тобой? Постоянно лезешь в чужую жизнь. Других развлечений нет? Я же не знать не знаю ничего про Джейми, и Люк тоже, выкрикнула Нет, отступая назад. «Когда ты уже уймешься? Голос дрогнул. «Пожалуйста, оставь меня в покое!» Нед повернулась и захлопнула дверь. Звук эхом отразился у Пиппы в животе и гудел в голове, пока она шла прочь от дома. Пипа торопилась в школу. Свернув на Греве Вэй, она почувствовала, как по открытой коже шеи побежали мурашки. За ней кто-то наблюдал. Она остановилась и посмотрела через плечо. Кроме мужчины, неумело толкающего детскую коляску, позади нее, на Чок-Роуд никого не было. Пиппа пробежала глазами по окнам близлежащих домов и оглядела стоящие вдоль дороги машины. Никого. И все же Пиппу не покидало ощущение, что на нее смотрят. Неужели воображение разыгралось? Взявшись за лямки рюкзака, Пиппа пошла дальше и вдруг поняла, что не слышит собственных шагов. Точнее, не может выделить их звук на фоне других. Не попадая с ней в такт, справа кто-то приближался. «Доброе утро!» — донесся голос. По другой стороне дороги выгуливала черного лабрадора Мэри Сайф. Из газеты Kilton Mail. Здравствуйте, безучастно ответила Пипа на приветствие, не в силах улыбнуться. К счастью, зазвонил телефон, и она отвернулась, чтобы ответить Рави. Пипа. Рави, ты не представляешь, что сегодня было. По радио сказали, что нашли труп какого-то белого двадцатилетнего парня. Ужас. Я немедленно побежала к Рейнольдсам, они позвонили в полицию. «По счастью, это не Джейми, другой парень». «Пипа!» — Рави безуспешно пытался вклиниться в ее тираду. «Артур наконец-то согласился ответить на вопросы», — продолжала тараторить Пипа. «Рассказал, что Джейми попросил взаймы 900 фунтов. А как раз столько, по словам Робина, на прошлой неделе потерял люк, так что...» «Послушай». «Странное совпадение, правда?» «Короче, я сразу пошла к нет. Она утверждает, что Джейми не был у нее после...» «Пипа, погоди, выслушай меня!» Только сейчас она уловила в его голосе что-то новое, что-то нехорошее. «Ой, прости, говори, что?» Присяжные вынесли вердикт. «Как? Уже? И...» Рави молчал. «Нет!» — сердце Пипы начало биться о ребра, как птица в клетке. «Рави! Так что там? Нет, не говори, не может быть!» Его признали невиновным по всем пунктам обвинения. Дальше Пипа не слышала. В ушах стучало так, словно ураган залетел в голову и не мог оттуда вырваться. Она прислонилась к ближайшей стене и осела по ней на холодный тротуар. «Нет, нет, нет!» — шептала она, боясь повысить голос, потому что хотелось кричать. «Кричать, что есть силы!» Пипа закрыла рот ладонями, впиваясь ногтями в щеки. «Мне очень жаль!» — тихо произнес Рави. «Я, когда услышал, не поверил!» И до сих пор не могу поверить. Это неправильно. Я бы что угодно сделал, чтобы исправить несправедливость. Всё, что угодно. Пипа, ты там нормально? Нет, — повторила она в ладони. Случилось худшее. Произошло то, что Пипа видела только в кошмарах. Правда перестала иметь значение. Макс Хастингс невиновен. Даже несмотря на то, что у Пипы есть аудиозапись, где он во всем сознался, и она точно знает, что он виновен, теперь не Макс, а Недда Сильва, Бека Бел и еще две студентки из университета официально признаны лгуньями, а серийный насильник только что вышел на свободу. «О боже!» Спохватилась Пиппа, убирая руки от лица. Рави, я должна вернуться. Мне надо ее увидеть, посмотреть, как там, нет. Хорошо, я Алю. Он не успел договорить. Пиппа уже нажала красную кнопку отбоя и поспешила обратно по Греви Левей. Конечно, Нет ее ненавидит, и все же ей понадобится чья-то поддержка, когда она услышит новости. Пипа побежала, кроссовки тяжело шлепали по тротуару, в груди жгло. Сердце готово было выпрыгнуть. Но Пипа все равно бежала, причем после поворота на крослейн заставила себя ускориться. Забыв о звонке, она постучала в синюю дверь. Голову переполняли тревожные мысли. Как? Как такое могло случиться? Произошла какая-то чудовищная ошибка в матовом стекле возник силуэт глядя на который пип постаралась угадать обрушилась ли на нет страшная новость блондинка открыла дверь и при виде стоящей на пороге пиппы стиснула зубы какого хрена я же сказала но увидев как тяжело та дышит и какой ужас написан у нее на лице нет подалась вперед и широко распахнула дверь что такое что то с джейми ты слышала спросила пипа не своим голосом вердикт присяжных а что нет прищурилась мне никто не звонил уже вынесли что они секунда и пипа увидела как изменились глаза нет она все поняла нет едва уловимо выдохнула она отшатнулась от двери и вскинула ладони к лицу. Дыхание участилось, глаза остекленели. «Нет!» — вырвался из ее груди сдавленный крик. Нет навалилась на стену в коридоре, задев фоторамку. Картина упала и треснула, ударившись о пол. Пипа заскочила в дом и успела подхватить падающую нет. Однако потеряла опору, и они вместе осели. Нет, на дубовой половице, Пипа ей на колени. Это кошмар! лепетала Пипа. Такой ужас! По лицу, нет окрашиваясь в цвет туши, побежали черные слезы. Не может быть! воскликнула она. Это неправда! Нет! Пипа подалась вперед. И обняла Нет за спину. Она думала, что та ее оттолкнет отстранится. Однако Нет наклонилась к Пипе и, крепко обняв за шею, уткнулась ей в плечо. Нет, заплакала. Приглушенный звук проник через ткань джемпера, прерывистое горячее дыхание разошлось по коже. Затем. Нет подняла лицо и зарыдала в голос, сотрясаясь всем телом. Мне очень жаль, прошептала Пипа, удерживая дрожащую Нет в объятиях.